Глава 24. Оторвавшись от микроскопа, Руслан покосился на звонящий телефон. Но почему Антон решительно, ни один вопрос не способен решить самостоятельно? Ведь вроде бы все инструкции ему выданы, что теперь не так-то. Что там еще? Недовольно рыкнул он в трубку. К вам тут гости пожаловали. Быстро же они. Ну и в чем проблема? Да нет же. Чувствовал, что охраннику стоило немалого труда сдержать рвущийся на язык ругательства. Анатолий приехал. Направить его к вам? О, отлично. Пусть подождет минутку. Я сейчас выйду. Подхватив костыли, Руслан поднялся и окинул лабораторию критическим взглядом. Прежде чем приглашать сюда важных гостей, неплохо навести хотя бы поверхностный порядок. Хотя, сказать по правде, Любой процесс, связанный с творчеством, исследованиями или экспериментами, неизбежно влечет за собой определенную долю бардака и хаоса. Видимо, таков один из фундаментальных законов мироздания. Так что даже пытаться, пожалуй, не стоит. Но вот один момент все же стоило бы исправить. Руслан сдернул с Оксаны перепачканную в крови простыню, и наспех затолкал ее в мусорный бак. Допрыгав до шкафа, он достал чистую и расправил ее, но на секунду задержался, глядя на распростертую на столе обнаженную девушку. Он поймал себя на мысли, что смотрит на молодое и красивое женское тело и не испытывает при этом абсолютно никакого сексуального возбуждения. А ведь совсем недавно одна только мысль об Оксане заводила его буквально с полоборота, будя в нем порой какой-то дикий, неутолимый голод. Сейчас же он видел в ней всего лишь объект исследований, уникальный экземпляр, заслуживающий пристального изучения, только всего. Как куриная тушка, подлежащая маринованию и фаршировке. Но все равно некоторые приличия следует соблюдать, иначе гости могут и не понять. Руслан накрыл девушку простыней, отдельно проследив за тем, чтобы спрятать свисавшие снизу концы связывающих ее ремней. С чего вдруг такая забота? Едва слышно усмехнулась Оксана. «Готовлю небольшую презентацию. Так что будь умницей, веди себя прилично, и никто не пострадает». Окинув полученный результат критическим взглядом, Руслан удовлетворенно кивнул и заковылял к выходу, а оставленная наедине с собой девушка снова провалилась в темную бездну полунаркотического сна. Анатолий ожидал его в холле. Он переминался с ноги на ногу, словно под ним был не пол, а раскаленная сковорода, и то и дело нервно сцеплял и расцеплял пальцы. Строгий, как и всегда, безупречный костюм только оттенял бледность его лица с выступившими на лбу бисеринками пота. Нездоровый вид гостя не укрылся от внимательного взгляда Антона, и он даже осведомился о его самочувствии. В ответ тот только нетерпеливо затряс головой, и охранник счел благоразумным вернуться на свой наблюдательный пост, чтобы не смущать человека. Однако Руслан, чьи мысли в значительной степени остались внизу, в лаборатории, ничего необычного во внешности партнера не замечал, и бодро стучал костылями ему навстречу. «Как же ты долго! Я ж заждался!» Он высводил одну руку для приветственного рукопожатия, и на миг подивился, какой холодной и влажной оказалась ладонь Анатолия. Но в следующую секунду его вновь поглотил бурлящий внутри энтузиазм. «Что у тебя...» — просипел тот, и был вынужден кашлянуть, чтобы прочистить горло. «Что у тебя здесь творится?» «Сенсация, друг мой! Самая настоящая сенсация!» Руслан запрыгал на костылях, разворачиваясь. Идем, Толь, я все тебе покажу. Анатолий двинулся за ним следом, хотя каждый шаг давался ему с невероятным трудом. Ноги словно налились свинцом и требовались немалые усилия, чтобы оторвать их от пола. Он чувствовал, как под рупашкой по спине сбегают капли пота, порожденного не столь физической нагрузкой, сколько всепоглощающим страхом. Разумеется, он слышал зов и испытал самый настоящий шок, когда осознал, что исходил он именно отсюда, из особняка Руслана. Он сразу же съехал на обочину и какое-то время просто сидел и ждал, когда перестанут трястись руки. Его первым естественным побуждением было немедленно развернуться и гнать прочь, до пределов давив в пол педаль газа, но Анатолий все же сумел себя пересилить. В такой ситуации он, возможно, оставался единственным членом стаи, который мог предотвратить неизбежную катастрофу. Только у него имелась возможность попасть на место событий, не вызывая подозрений, и все выяснить. Теперь становилось очевидно, чем было вызвано внезапное и настойчивое приглашение Руслана. Он явно сумел выяснить про Оксану нечто компрометирующее и хотел поделиться своими открытиями. Оставался только один вопрос. Не попал ли сам Анатолий под подозрение? Что именно Руслан успел разузнать, и какие фамильные секреты успела выдать ему Оксана? Зов требовал от Анатолия со всех ног мчаться прочь, забыв обо всем. Но отказавшись сейчас от приглашения, он рисковал вызвать у Руслана совершенно ненужные вопросы. А приехав к нему, Анатолий получал уникальную возможность выяснить все на месте, ну и разобраться с возможной угрозой, если понадобится. Анатолий задумался, стараясь не слышать, как время от времени начинают клацать зубы. Быть может, судьба всей стаи лежала сейчас на его плечах, Выпускать такую уникальную возможность никак нельзя. Если он преуспеет, то сородичи никогда не забудут его самоотверженности, и на следующем совете у него будут весьма недурные шансы. Даже если Оксана останется жива, после такого позорного провала она все равно не сможет более претендовать на пост вожака. Осталось только пересилить себя и заставить двигаться дальше. Шаг. еще шаг. Подпрыгивший впереди Руслан свернул к ведущей в подвал лестницы и начал довольно ловко по ней спускаться. А вот Анатолию приходилось буквально продавливать окружающий воздух, как будто он превратился в густое и вязкое желе. «Я тут себе небольшую мастерскую организовал», пояснил хозяин, остановившись перед массивной дверью. «Там у меня сейчас небольшой беспорядок, но ты не обращай внимания. Рабочая обстановка, творческая атмосфера и все такое. Да, да ладно, проходи». Анатолий перешагнул через порог и даже пошатнулся от нахлынувшей на него панической волны. Именно здесь находился эпицентр Зова, выворачивавшего наизнанку всей его внутренности. Что такое, Толь? Руслан подхватил его под локоть. Тебе нехорошо? Ничего, все нормально. Я в порядке. Анатолий осторожно перевел дух и осмотрелся. Упомянутая мастерская выглядела как хирургическая операционная, скрещенная с центром управления космическими полетами. От обилия приборов ребило в глазах, а из-за гудения работающего оборудования разговаривать приходилось на повышенных тонах. Однако взгляд неуклонно тянуло к накрытой белой простыней человеческой фигуре, лежавшей на большом столе посередине. Глаза Оксаны были закрыты, но ее грудь едва заметно поднималась и опускалась, давая понять, что девушка еще жива. Что тут творится? с трудом выдавил Анатолий. Твоя знакомая, Толь, просто фантастика! Восторженно затораторил Руслан, не обращая внимания на зеленоватый цвет лица своего компаньона. Где ты ее откопал? <связь> но Руслан даже не слушал, упиваясь мигом своего торжества. Стыча костылями, он прыгал вокруг стола, кивая на аппаратуру, пробирки с анализами и разноцветные графики на экранах. «Мы совершим самый настоящий переворот — революцию в биологии и генетике. Это же совершенно новая глава в науке о мутациях и сокрытых возможностях человеческого организма. Мир еще никогда не видел ничего подобного. Разве что в фантастических боевиках, но вот это...» — он указал на Оксану. Самое, что не наесть реальность! Что ты несешь? К этому моменту Анатолий уже немного восстановил свое пошатнувшееся самообладание. Я не понял ни единого слова из твоей тарабарщины. Сбавь обороты! И давай еще раз с самого начала! Смекнув, что его аудитория недостаточно подкована в научном плане и требует более простых и понятных объяснений, Руслан недовольно крякнул. Он подошел к Анатолию, наклонился над ним и доверительным тоном шепнул на ухо. «Ты знаешь, что твоя подруга — мутант?» «В каком смысле?» Анатолий решил до последнего прикидываться ничего не понимающим дурачком. «Пусть сперва его партнер раскроет все свои карты. Тогда и будем решать, как быть дальше». «Как Человек-паук, что ли?» «Ради того», — согласился Руслан, словно не услышав сарказма в его словах. «Но только Питер Паркер — персонаж вымышленный, а твоя Оксана, вот, перед тобой воплоти». «И что необычного она умеет?» Анатолий осторожно приблизился к столу. Тут еще не пахнет поле работы, но из того, что уже известно, его партнер начал загибать пальцы. Невероятная сила, ускоренная регенерация тканей, более плотные и прочные кости. Когда ты успел все это выяснить? Так я тут уже сутки на ногах, аж голова кругом идет. Движим и недобрым предчувствием Анатолий приподнял край простыни, и его взгляду открылись туго стянутые ремнями руки, Испещеренные еще свежими и местами кровоточащими следами от взятых проб. Какого чёрта ты тут творишь? – зарычал он. Она тебе не подопытная крыса. Развези ее сейчас же. Погоди, не спеши. Замахал руками Руслан. Давай не будем принимать скоропарительных решений. Я все объясню. Не нужны мне твои объяснения. Садись чёртов. Развези ее. Ты же понимаешь, что военные заплатят любые деньги за доступ к подобным возможностям. Только подумай, какие еще военные. «Ты совсем рехнулся, что ли?» Анатолий продолжал наседать на Руслана, а тот прыгал на костылях вокруг стола, стараясь держаться подальше от разгненного коллеги. «Похищение, пытки! Да бог знает что еще. Да за такое тебя упекут без лишних разговоров, причем надолго! А сперва еще и я тебе руки поотрываю!» «Вместо того, чтобы скандалить, ты можешь сперва спокойно меня выслушать? Ну вот!» Оксана пошевелилась и открыла глаза, осматриваясь вокруг немного мутным взглядом. В поле ее зрения попала Анатолий, и девушка удивленно приподняла бровь. О, какая неожиданная встреча! прохрипела она, с трудом шевеля потрескавшимися губами. Я бы обняла тебя на радостях, вот только руки, знаешь ли, немного того. Заняты. Не волнуйся, Оксан! Я вытащу тебя отсюда! Анатолий присел, изучая узлы на ее путах и, продолжая, на чем свет стоит, крыть Руслана последними словами. Совсем уже умом подвинулся! С чего ты вообще взял, что Оксанка какая-то там необыкновенная? Как такая дурь только пришла тебе в голову? Да после того покушения, когда нас с ней ко мне падом сбросила в реку. Нормальный человек ни за что на свете не смог бы проделать то, что сотворила она, вытащив меня из воды. Антон уже давно указывал мне на то, что с этой барышней не все так просто, но я только отмахивался от его слов. Но позже, когда я смог изучить анализы, взятые с ее одежды. Он прервался, поскольку Оксана вдруг застонала словно мучимая внезапной болью. Какая же я дура! Девушка даже зажмурилась, не в силах вынести тяжесть, свалившуюся на нее сознание. Безмозглая тупая непроходимая дура! О, Господи! Что такое? Анатолий и Руслан одновременно подались вперед, склонившись над ней с разных сторон стола и почти соприкоснувшись лбами. Как же я могла не видеть очевидного? Продолжала причитать она. Сколько ответов лежало буквально у меня перед носом! а я их не замечала, как будто специально гнала их прочь, поскольку считала их слишком банальными. «О чем ты говоришь?» — в голосе Анатолия проступило беспокойство. «Удивительная осведомленность Ирены, явившаяся за Гришей мордовороты, слежка за моим домом. А я все гадала, какая может быть связь между всеми этими кусочками головоломки. Но только сейчас, когда ты так нелепо прокололся...» «Прокололся?» — Руслан непонимающе замотал головой. «Когда?» «В тот самый момент, дорогой», — Оксана повернулась к нему, — «когда ты упомянул про покушение, а Толя никак на твои слова не отреагировал. Ведь о том, что камнепад был организован целенаправленно, знали всего несколько человек, причастных к расследованию. Да еще тот, то взрыв организовал. Ты же сам говорил, что под подозрением даже самые близкие люди-соратники. Помнишь?» «Толя», — Руслан попятился, отступая к столу с медицинскими инструментами, — и неотрывно глядя на своего партнера, «Что она имеет в виду?» «Я понятия не имею!» «Да брось прибедняться, Толь!» — хрипло рассмеялась Оксана. «Ведь это ты передавал Ирине информацию обо всех перемещениях Руслана. Больше некому. А потом еще Гриша в мотель двух мокрушников подослал, чтобы обрезать все ниточки, которые могли бы привести к тебе. Да более знакомый почерк Монолита. Даже удивительно, как я сразу его работу не заподозрила». «Какая еще Ирена? Какой Гриша?» Руслан окончательно перестал понимать, что происходит. Кто все эти люди? Моя беспокойная семейка, кто же еще? Девушка вновь повернулась к Анатолию, словно желая пришпилить его к стене своим гневным взглядом. Мы это все недоумевали. Кто это вдруг расщедрился на двух профессиональных убийц, а потом еще и шпионы с серьезной аппаратуры Бильярова пожаловали? И тут Бинго. Два плюс два, ведь четыре, верно? Почти вся охрана бионома, бывшие сотрудники твоего монолита. Не так ли? А у них-то за плечами совсем другой опыт. Больше по части шпионажа и устранения нет целей. Вот картинка и сложилась. «Толя!» — <толи> начал заводиться Руслан, чувствуя себя откровенно чужим на этой сумбурной вечеринке. «Мне нужны разъяснения!» Он начал бочком перемещаться к двери, выставив перед собой руку со сверкающим стальным скальперем. «Отсюда никто не выйдет, пока я не получу ответов на свои вопросы. А их у меня накопилось уже выше крыши. Вам ясно? Ну, я-то, допустим, уж точно никуда не убегу, мыкнула Оксана. Убери перо, угрюмо проворчал Анатолий. Давай поговорим спокойно. Спокойно? Смеешься? Руслан нервно хохотнул. Я вдруг узнаю, что мой старый друг и самый доверенный партнер вроде как организовал на меня покушение. И ты предлагаешь просто поговорить? Да зачем мне тебя убирать? На какой черт ты мне сдался! Это ты мне скажи? Картинка и в самом деле вырисовывается логичная и стройная. Вот только с мотивами остается небольшая неясность. На первой роли в биономе ты вроде бы никогда не претендовал. Да зачем он мне? Мне без него забот хватает. Не сам бионом, дорогой, а проводимые в твоей компании исследования. Оксана кивнула на гудящие приборы. Они представляли для нас угрозу. Да могло он мечом, постоянно висевшую над всей нашей семьей. И то наивно считала, что ее достаточно просто держать под присмотром, но ирена столей за моей спиной рассудили иначе и ты был приговорен так что извини дорогой но живым то отсюда скорее всего уже не выйдешь что за бред руслан раздраженно взмахнул рукой со скальпелем тебе то толя когда и чем я угрожал разоблачением чем же еще фыркнула девушка или ты наивно полагал что я такая на всем белом свете единственная